Разговоры становились все громче. Мадам подошла к той группе, которая окружала лорда Ветруна, и словно по волшебству через десять секунд они остались наедине. Все прочие именно в этот момент увидели в зале других людей, с которыми им непременно надо было побеседовать. — Кто вы? — спросил Ветрун, касаясь на нее с опаской, словно подозревал, что она спрятала оружие за планкой корсета. — Мадам Роберта Мезероль, милорд. — А? Да что из Женовы? Витрон фыркнул, что могло быть расценено как попытка усмехнуться. Слышал я множество интереснейших историй, о вашей Женове, вероятно, я могла бы рассказать вам еще кое-что, милорд, ответствовала мадам. Но пора уже приступать к торту. А, -а, -а. осклабился Витрон. Слыхали? Сегодня вечером попался еще один убийца. — Знаете, они не сдаются. Одиннадцать лет, и они все не прекращают попытки. Но я всегда ловлю их, хотя они и учились прятаться и красться. — Браво, милорд! — сказала мадам. Ее миссии способствовало то, что Патриций был крайне неприятным человеком, мерзким выродком. В некотором смысле это облегчило задачу. Она повернулась и хлопнула в ладоши. Как ни странно, этот негромкий звук... заставил мгновенно смолкнуть все разговоры. Двери в конце зала распахнулись, и появились два Герольда. Они заняли позиции по обе стороны от входа и... — Хватайте их! — завопил ветрун и пригнулся. Двое его телохранителей пронеслись по залу и выхватили трубы у перепуганных челядинцев. Часовые обращались с инструментами с особой осторожностью, как будто ожидали, что они взорвутся или спустят неведомый газ. — Отравленные дырочки, — пояснил очень довольный собой Ветрон. — Всегда лучше перебудить мадам. На моей должности приучаешься следить за каждой тенью. Хорошо пусть играет, но только без труб. Ненавижу, когда на меня направляют всякие трубки. На другом конце зала лишившиеся своих инструментов трубачи растерянно посовещались а затем отступили на шаг и свистнули, что есть мочь. В зал вкатили многоярусный торт высотой в человеческий рост. Он был покрыт толстым слоем глазури. Толпа гостей встретила его появление аплодисментами. Лорд Витрун рассмеялся. — Прекрасно, — сказал он. — Как же я люблю развлекаться разве. на вечеринках. Я сам его разрежу, никто не возражает. Он отошел подальше и кивнул телохранителем. Давайте, ребята. Мечи пронзили верхний ярус в нескольких местах. Охранники посмотрели на Витруна и покачали головами. — На свете еще существуют карлики, — напомнил Патриций. Телохранители нанесли удар по второму ярусу снова, встретив не больше сопротивления, чем способны оказать крем с цукатами и слой марципана под сахарной глазурью. — Он может стоять на коленях, — издавался Витрун. Зрители наблюдали за этой сценой с застывшими улыбками. Когда выяснилось, что торт не начинен убийцами, послали за дегустатором. Большинству гостей был знаком этот человек по имени Глянгель. Поговаривали, за свою жизнь он поглотил столько яда, что теперь его уже ничто не берет. А дабы поддержать форму, ему приходится каждый день съедать пожами. Столовое серебро чернело от его дыхания. Дегустатор выбрал кусок торта и задумчиво его сжевал, уставившись в потолок. «Хм...» – изрек он спустя какое-то время. «И что? Есть!» – подпрыгнул Витрун. «Простите, милорд», – сказал Глянгель, – «ничего. Я думал, что ощутил присутствие цианида, но, к сожалению, это оказалось миндальной эссенцией». «Никакого яда?» — переспросила Патриций. «Хочешь сказать, это съедобно?» «Определенно. С жабьим мясом было бы вкуснее, но это сугубо личное мнение». «Милорд, может быть, разрешите слугам уже обнести гостей?» — подала голос мадам. «Никогда не доверяйте лакеям разносящим еду», — сказал Ветрун. «Вечно ходят, крадучись. Запросто могут что-нибудь подсыпать». В таком случае, лорд, не возражаете, если это сделаю я? «Да, — Да-да, отлично, — кивнул лорд Витрун, внимательно наблюдая за тортом. — Я возьму девятый кусок. А на самом деле цапнул пятый и схватил его с таким победным видом, словно спасал какую-то ценность от гибели под обломками. Торт разобрали на порции. Возражения лорда Витруна против лакеев подавальщиков испарились, как только они принялись предлагать еду другим гостям. Гости разошлись по углам, пытаясь решить извечную проблему, как одновременно удержать бокал, тарелку и при этом хоть что-то съесть, не используя специальные крепления для стакана сбоку от тарелки, из-за которого пользователь выглядит так, словно ему четыре года. Подобные манипуляции требуют огромной сосредоточенности. И, возможно, именно поэтому никто и не обращал внимания на происходящее вокруг. Двери распахнулись. На пороге возникла фигура. Ветрун взглянул на нее поверх своей тарелки. В зал вошел стройный человек, облаченный в черное, с капюшоном на голове и в маске. Ветрун смотрел на него во все глаза. Гомон вокруг усилился, и наблюдатель на стропилах под потолком Мог бы заметить, что волны публики отхлынули в разные стороны, оставляя широкий проход от дверей до ветруна, чьи ноги примерзли к полу. Медленно приближаясь к нему, человек завел руки за спину, и они вернулись, каждая с маленьким однозарядным арбалетом. Прозвучали два щелчка, и телохранители мягко осели на пол. Затем незнакомец отбросил оружие и продолжил свое шествие. Шаги его были абсолютно неслышными. сдавленно сказал Ветрун, глядя на него. Его рот был открыт и набит непрожеванным тортом. Люди продолжали болтать. Где-то кто-то рассказывал кому-то какой-то анекдот. Раздался смех, возможно, более громкий, чем принят в обществе. В зале стало еще более шумно. Ветрун моргнул. «Убийцы никогда так не поступали. Они крались». Они прятались в тени. Это нереально. Это прочный сон. Но незнакомец уже стоял прямо перед ним. Патриций уронил ложку, и когда она звякнула о мраморной плиты, воцарилась тишина. Существовало еще одно правило. По возможности следует сообщить жертве имя убийцы и имя заказчика. Гильдия считала, что этого требует элементарная справедливость. Об этом своем принципе ассасины не слишком распространялись, и Ветрун его не знал, но, тем не менее, распахнув от ужаса глаза, сейчас он задавал правильные вопросы. «Кто тебя послал?» «Я действую от имени города», — сказал незнакомец, обнажая тонкий серебристый клинок. «Кто ты?» «Думай обо мне, как о своем будущем». Убийца полностью извлек меч из ножен, Но в этом уже не было никакой необходимости. Клинок ассасина опередило куда более смертоносное лезвие страха. Лицо ветруна налилось кровью, глаза закатились, из горла сквозь крошки торта донесся последний звук, смесь хрипа со вздохом. Темная фигура опустила меч, мгновение наблюдала в гулкой тишине, а затем сказала «Бу». Ассасин протянул руку в перчатке и толкнул Патриция. Ветрун опрокинулся на спину, тарелка выпала из его руки и разбилась о плиты. Убийца швырнул свой необогрённый кровью меч на пол рядом с трупом. Затем повернулся и медленно пошел прочь по мраморному полу. Он закрыл за собой створки дверей, словно ставя точку. Мадам сосчитала до десяти, прежде чем закричать. И показалось, это будет достаточно благовоспитанно.